Глава двадцать Спустя полчаса спустилась на завтрак в столовую. Дорогу нашла благодаря сотруднице клининговой службы, трудящейся в доме в столь ранний час. «Доброе утро!» Мрачно поздоровалась я с шефом, который на мою удачу обнаружился в столовой за накрытым столом. «Доброе утро, Александра!» Глаза продюсера весело заблестели, стоило ему меня оглядеть. «Составите мне компанию?» Да, спасибо. Голодная, просто ужас. Сажусь за стол и робко беру себе горячий тост, кусочек масла. Пододвинула себе вазочку с вареньем. Ммм, буквально чувствую, как шеф меня внимательно разглядывает. Решили сменить имидж Александра. Весело произносит босс. Но хоть не врет, что мне идет новая прическа. Да, немного неудачно вышла. Вообще челка-то у меня теперь почти идеально ровная, но я так отвлеклась, что отрезала слишком много. Смотрится этот идеально ровный обрезок посреди лба. И правда, очень смешно. Но шишка прикрыта, да. Однако я теперь даже не знаю, что лучше. Шишка или такая куцая челка. Ярослав еще хорошо держится. Ему явно очень смешно, но он старается сильно этого не показывать. Ярослав Леонидович, а вы случайно не видели моего котенка? Видел. Он ночью зашел ко мне в гости, но утром ушел. Я видел его в окно, гуляет во дворе. Понятно. Я себя хорошо чувствую, готова ехать на работу. Не уверен, что вам стоит это делать. Врач рекомендовал ведь пару дней воздержаться от физического и умственного труда. Давайте будем честны. Работа не самая физически сложная и гиперинтеллектуальная. Я справлюсь. Что попроще пока буду делать, а завтра полную силу? Пожалуйста. Ладно, тогда завтракайте и собирайтесь. Скоро будем выезжать. А я уже почти готова. Только чемодан забрать, и котенка найти – Но вот тут босс отрицательно покачал головой. «Александра, давайте вы все-таки еще денек у меня побудете под наблюдением. Ничего страшного в этом нет?» Неуверенно согласно кивнула. «Думаю, этот вечер будет как раз тем самым, когда шеф проявит ко мне свой мужской интерес, ведь завтра я уеду, а вечером будет время, и я уже приду в себя. Только сама не знаю, как буду на этот самый интерес отвечать. Ложа руку на сердце, да, Ярослав меня зацепил, хотя... «Может быть, я все придумала себе, это просто искренняя милая забота обо мне, акулы шоу-бизнеса?» Верится слабо. Когда закончили завтраком, на пороге столовой появился котенок. Гордо задрав хвост трубой и вышагивая, словно на королевском приеме, это прошествовала прямо к Ярославу и сложила у его ног то, что несла в зубах. Самую настоящую добычу в виде маленькой мышки. На это села и немигающе смотрят на Ярослава в явном ожидании похвалы. Я закрыла рот руками, чтобы сдержать приступ рвущегося наружу хохота. То, как изумленно взлетели брови шефа, неподражаемо. Знаете, Ярослав Леонидович, мне кажется, на эти вы очень понравились, и это наивысший знак кошачьего уважения. Вы так считаете? Шеф наклонился и погладил котенка по голове. Молодец, спасибо. Мне редко кто дарит такие удивительные подарки. Котенок довольно замурчал. Босс поднял взгляд на меня. Вы еще отдаете котенка? Да. А что? Спрашиваю, но уже догадываюсь, какой будет ответ. Пожалуй, я ее все-таки возьму, если вы не против. Хорошие охотники всегда меня восхищали. Котенок трется в ног своего человека и взамен получает ласку. Надо же. Ярослав на первый взгляд кажется таким суровым бизнесменом, но оказывается, ничто человеческое ему не чуждо. А я просто радуюсь, что маленькая черная лапочка обрела настоящий дом. Я бы с удовольствием сама обзавелась котенком, но пока жилищные условия не позволяют. Вот заработай когда-нибудь себе на большую квартиру. Да, сейчас подобная мечта кажется нереальной. Берите котенка. А у вас когда-нибудь уже была кошка? Нет, вообще никогда никаких животных не было. «О, как все строго!» Вскоре мы с начальником выехали из его дома. По пути заметила, что шеф на планшете читает, как правильно ухаживать за кошками, чем еще сильнее меня к себе расположил. На работе мы отправились не к кабинету, а в зал для выступлений. Шеф галантно помогает мне сесть за стол в первом ряду. Столами оснащен только этот ряд. В основном же обстановка словно в небольшом уютном театре с комфортными большими бархатными креслами. Босс садится рядом со мной. «Саша, ничего, если я перейду на «ты». Сейчас так удобнее». «Ничего». «Сейчас кастинг-менеджер принесет списки тех, кто будет выступать. Я хочу, чтобы ты делала пометки по каждому выступающему. Кратко свои впечатления. Нравится, не нравится, почему. Я тоже буду делать пометки, потом сравним впечатления». «Ух ты! А это интересно!»